Чудесно, негаданная удача. Он получит вознаграждение. 20 тысяч франков, ничем не рискуя. Если у вас найдется 5 минут, зайдемте ко мне, это совсем рядом. Его голос слегка дрожал. Бывают удачи, на которые надеешься, не очень-то надеюсь, если ты кашудас и на протяжении веков привык к злым шуткам судьбы и к пинкам под зад. Я сниму с вас мерку и обещаю, что завтра вечером в это же время... Как прекрасно воспарить таким образом? Все препятствия преодолены. Все устраивается, словно в волшебной сказке. Люди, которые играют в карты. Славная физиономия фирмена. В такие мгновения у всех славные лица, которые наблюдают за игрой. Шляпник, на которого стараешься не смотреть. Комиссар пойдет. Они выйдут вместе, прикроют дверь в мастерскую. Никто не может услышать. Послушайте, господин комиссар. Убийца это... Хлоп. Достаточно одной коротенькой фразы, чтоб все разрешить. Это не горит. Ему комиссара тоже хочется сыграть в билот, и он знает, что как только партия закончится, кто-нибудь уступит свое место. Я зайду к вам завтра утром. Вы, наверное, всегда на месте? К тому же по такой погоде... Конечно, прекрасная сказка пошла прахом. А ведь все было так просто. Но завтра утром Кашудас, возможно, будет мертв. Его жена и дети не получат эти 20 тысяч франков, на которые он имеет право. Ибо он все больше понимал, что имеет на них право. Он сознавал это. Он сбунтовался. Если бы вы зашли сегодня вечером, я бы мог воспользоваться... Не получилось. Шляпник, наверное, смеялся. Партия как раз закончилась, и страховой агент уступил место комиссару Мику. Комиссары не должны иметь право играть в карты. Комиссары должны понимать с полуслова. Не может, однако, Кошудас умолять его снять мерку сегодня. Как же теперь уйти? Обычно он оставался в кафе Де Ля Пенни больше получаса, иногда чуть дольше, но не намного. Это его единственное развлечение, единственная роскошь, которую он себе позволял. Затем он возвращался домой. Детвора в полном сборе. Младшие вернулись из школы и устраивают адский шум. Дом наполнен запахами кухни. Дольфина, у нее до смешного французское имя, хотя она едва изъясняется на этом языке, кричит на малышей пронзительным голосом. А сам он шьет долгими часами у себя на антресолях, за своим столом приблизив лампу к шитью. От него плохо пахнет, ему это прекрасно известно. От него исходит запах чеснока, который он дома потребляет в большом количестве, смешанный со специфическим запахом шерсти, с которой он работает. Были люди в кафе Деляпе, которые отодвигались, когда он подсаживался к столику тая Не по этой ли причине комиссар не пошел с ним сейчас же. Если бы только кому-нибудь было с ним по пути. Но всем, кто находился здесь, надо было в сторону улицы Дюпале. Все сворачивали налево, тогда как он должен был свернуть направо. Вопрос жизни и смерти. То же самое, фирмен. Еще стакан белого вина. Он так боялся, что шляпник выйдет за ним следом. Потом, уже сделав заказ, он подумал, что если шляпник выйдет первым, то, вероятно, для того, чтобы устроить ему засаду в каком-нибудь из темных уголков улицы Депримонтре. Уйти раньше опасно, уйти после еще опасней. Но не мог же он, однако, оставаться здесь навсегда. Фирмен он пребывал в нерешительности. Он знал, что делает это напрасно, что будет пьян, но он уже не в состоянии поступить иначе. То же самое. Не на него ли станут смотреть подозрения